А вот только зачем? Грей разжал кулак. На его окровавленной ладони лежала странная монета. Может, чтобы отдать вам это? Четырнадцать часов ноль две минуты. Не обращая внимания на надрывающиеся сирены, пожилой мужчина в пыльном сером костюме медленно брел по Пенсильвания Авеню. В одной руке он держал потертый дорожный саквояж, второй сжимал руку девочки. На малышке девяти лет отроду было надето платье,